Эмми Сидя в баре, эми озиралась по сторонам. Разноцветные напитки, старый доктор Эванс в шапке Санты со свисающей омелой, друзья, весело проводившие время. Люк умудрился превратить их в обычно скучный рождественский ужин во что-то куда более интересно, забронировав отличное местечко. И интересный паб, совсем недавно открывшийся в городе, о котором Эмми даже не знала. Здесь был темный зал, с большими столами на много человек, и там с танцплощадка рядом с рождественским караоке у барной стойки. Все нашли себе что-нибудь по душе, даже доктор Эванс, который пытался уболтать барменшу на поцелуй. Может, он и выглядит на сто с небольшим, но, видимо, еще не потерял хватку. Эми сомневала, стоит ли идти, хотя Люк и уверял ее, что нужно развеяться хоть на один вечер. Да и не только он. Все ее друзья и коллеги будто сговорились сдащить ее сюда. Они были очень убедительны. Особенно Ширин, которая, замучившись с кишечным гриппом Флоры, отчаянно мечтала оставить ее на печенье мужа и вырваться из дома на несколько часов. «Сейчас Рождество. Мы не ходили никуда месяцами». В чем смысл терпеть выходки семнадцатилетнего парня, если он не может одну ночь посидеть с сестрой? Когда ты в последний раз делала что-нибудь для себя? Но больше всего ее убедила деликатная поддержка Люка. Просто погуляйте один вечерами, забудьте о проблемах хотя бы на несколько часов и отдохните. И вот она здесь отдыхает, по крайней мере, до тех пор, пока реальность снова ее не настигнет. будете петь люк присел на соседний стул и подкинулул ей бокал белого вина и так что запустили караоке я принес подборку песен он помахал перед ней толстой папкой со всевозможными песнями которые можно было заказать и продолжил одних рождественских здесь целая страница кажется шейная нейтон планирует спеть милые снаружи холодно дуэтом не помню когда я в последний раз пела под караоке И безумно нравилось подпевать, хотя Джим всегда смеялся над ее попытками. Пение делало Эмми счастливой, особенно если это были рождественские песни. А последний раз, когда они с Клэр распевали в машине праздничную классику, а Джек закатывал глаза и предварялся, что он не напивает поднос мелодию вместе с ними, был одним из самых радостных событий в этом году. Может, стоит снова порадовать себя? Люк открыл список. и провел пальцем по странице с рождественской подборкой. «Как насчет этой?» Он оказал на знакомую ей песню, и Эмми заулыбалась. «Наверное, мне не стоит», — сказала она, потому что все еще не могла отбросить сомнений «А вдруг Джим прав? Вдруг она только выставит себя дурой?» «О, я уверен, что стоит», — ответил Люк. «Я сейчас же пойду туда и внесу ваше имя в список». «Ну, ладно», — согласилась сэм покорившись неизбежному. Но едва Люк вышел из стола, телефонно слез звонил. «Джим». Имя ее бывшего мужа высветалось на экране. И на миг растерявшись, она даже подумала, что он собирается возмутиться по поводу ее пени на людях. Маловероятно. эми отошла от стола, за которым друзья опустошали вторую бутылку вина. Она крепко прижимала телефон к уху, стараясь сквозь шум бара, расслышать бывшего мужа. эми ты где?» «Джим, что случилось?» Себя она слышала, только когда кричала, и оставалась лишь надеяться, что Джим разберет ее слова. Нужно было выйти. Эми знаками показала Люку, что идет на улицу позвонить. Петляя, пробрала сквозь толпу к входной двери и вышла в колючую зимнюю ночь. «С чего Джиму вообще звоните? Какие проблемы у него не были, он ее больше не волнует». «Ты знаешь, где сейчас наши дети?» В тишине улицы она вдруг так громко и четко услышала злость в голосе Джима, что у нее сердце ёкнуло. «Только не дети. Дети — все еще их общая проблема». «Дома», — сказала она, моля Бога, чтобы так и было. Джек согласился посидеть с Клэр, чтобы я могла пойти с коллегами в паб отмечать Рождество. «Ну так их сейчас там нет», — ответил Джим. Теперь сердце у Эми упало куда ты в желудок. Она прислонилась к стене паба, чтобы устоять на ногах. — В каком смысле? — Я сейчас проверил страницу по следам Генри. Туда пришло сообщение от какого-то подозрительного типа, который утверждал, что нашел гендри и спрашивал про награду. — Да, еще вчера вечером, — вспомнила Эмми. Я сама его не читала, пыталась заставить ребят выйти в школу. И пела в машине. — Ты не думала, что это достаточно важно, чтобы сказать мне? — Это твой аккаунт, Джим. Я думала, ты проверяешь его, раз тебе это важно. Теперь, что она крайняя? Сам же придумал создать эту дурацкую страницу. Кроме того, я запретила Джеку и Клар отвечать, пока они не поговорят с тобой. Там что-то было нечисто. — Со мной они не говорили, — сказал Джим. Вместо этого Джек написал сегодня этому типу и договорился о встрече. Он знал, что меня не будет, и я не смогу его остановить. эми повернулась и прислонилась лбом к кирпичной кладке, чувствуя, как где-то внутри нарастает паника. — Черт возьми, ты знаешь, где они? — Счастью, да. — За тобой заехать? — Да, пожалуйста. Эмми продиктовала ему адрес паба. отключился и пошла внутрь, чтобы сказать друзьям, что веселье не видать до следующего года. Люк встретил ее у самой двери. — Что случилось? — Дети. Они сбежали, чтобы разыскать гендри Возможно, пошли по ложному следу. Она поюжилась, представив их одних ночью на улице. Почему они не могли подождать? Хочешь, я отвезу тебя к ним? Веселый и расслабленный Люк, который хотел петь с ней под караоке, Вдруг превратился в серьезного врача, каким она знала его по работе. — Спасибо, но Джим уже едет, чтобы забрать меня, — Люк кивнул. — Ладно, хорошо. Принесу тебе вещи, а ты жди его машину снаружи. Кивнув, Эмми посмотрел вслед Люку, представив все на один миг. Мир, в котором эта ночь могла закончиться совсем по-другому. может даже под Анеллой. Поездка, как Эмми и ожидал, и выдалась тяжелой. Сидя молча в напряжении, она поняла, что после двадцати лет вместе им абсолютно нечего сказать друг другу, кроме «это твоя вина». Что было несправедливо, никак не помогало. Поэтому эми молчала и смотрела в окно, надеясь увидеть хоть какой-то знак, что с детьми все в порядке. Через какое-то время навигатор известил о прибытии в пункт назначения, и Джим затормозил. «Домой мы на месте». эми посмотрела через окно. На темную пустую автобусную остановку. Как они вообще могли согласиться навстречу здесь? Или вообще где угодно? Сегодня вечером все как-то глупо. Их дети всегда вели себя благоразумно. Что могло заставить Джека взять сестренку с собой, отправляясь в такую даль ночью навстречу с незнакомцем? Джим припарковался на свободном месте у тротуара. Они вышли, внимательно осмотрелись в поисках каких-либо следов людей или собак. «Эй!» Эмми и Джим переглянулись, услышав крик. «Это Джек!» сказала Эмми, побежала на звук. Джим последовал за ней, нагнал ее и держался рядом все время, пока они бежали. «Там!» задыхаясь, показал он. Впереди Эмми увидела спешившего прочь худого человека, а неподалеку еще двоих, поменьше ростом, Джек и Клер. «Это точно они!» — Верни, — скричал Джек. — Это мои деньги! — Клэр тянула его за рукав. — Давай просто пойдем домой, Джек. Я хочу домой. — Но он забрал мои деньги. Джек громко позвал Джим, когда они подошли ближе. Оба ребенка испуганно обернулись и вытрощили глаза. — Да, — подумал Эмми, — они понимают, что сейчас будет. — Что ты делаешь? шим остановился на расстоянии шага от них, нависнув над Джеком. Словно тому, снова было шесть, и он рисовал на стенах. Клэр подбежал к Эмми и обхватил ее руками. эми крепко прижала дочь к себе, говоря, что все в порядке, а сердце у самой по-прежнему рвалось из груди. «Он сказал, что нашел Генри», — ответил Джек. Эмми видела мольбу в его глазах. Как сильно он хотел, чтобы отец его понял, но Джим не смотрел. Эмми не знала, можно ли винить его на этот раз. Ты привёл Клэр, свою двенадцатилетнюю сестру, в непонятное место посреди ночи на встречу с человеком, которого вы не знаете и который хочет денег? Голосами срывался, едва сдерживала злость. Не будем о том, как это глупо и опасно для тебя самого. Тебе почти 18. И я поняла, ты хочешь совершать свои собственные ошибки. Хотя бы прекрасно было, если ты мог удержаться и не делать настоящие глупости, из-за которых тебя могут убить. — Суть вот в чем, — перебил Джим. — Ты поставил под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и Клэр. Джек выглядел пристыженным. Нет, даже больше. Он был в ужасе, словно ему в голову. Раньше не приходило, что риск вообще существовал. Хотя разве не в этом суть взросления? Учиться оценивать последствия. «Я запретила тебе писать тому человеку, пока не поговоришь с отцом», — напомнила Эмми. «Но ты решил, что знаешь лучше, не так ли?» «Я думал... Я думал, у него Генри», — пролепетал Джек. «И думал, если мы будем тянуть, то потеряем единственный шанс вернуть его». «Он хотел денег, так?» — предположил Джим. «Награду за найденную собаку, да». «А где ты их взял?» Жек отвел глаза, чтобы не встречаться взглядом с отцом. «Я... я снял деньги из своего сберегательного счета, сотни фунтов». «Там и было не намного больше», — вспомнила Эмми. Он откладывал на новую гитару, до того, как началась эта история с Джимом. Эмми надеялась, что на Рождество она добавит сыну денег, тот купит инструмент. Теперь на это нет никаких шансов. «Он забрал их?» — спросила она. Жек кивнул. У него даже не было Генри, — Клар говорил приглушенно, потому что эми прижимала ее к себе, но в ее голосе все равно слышались слезы. Эмми подняла глаза на Джима. Тот ответил взглядом, полным безысходности, подавляемой злобой и разочарования. Такая смесь никогда не сулила ничего хорошего. — Пойдем, — сказал Эмми. — Нам всем надо домой. — Я вас подброшу. Слова Джима резко напомнили, что они больше не одна семья. Эмми сомневала, станут ли они когда-нибудь снова полноценной семьей. Без Генри? Вряд ли.